Глава четвёртая. Он смотрел на город из окна своего номера. Город жил, даже когда спал. Не вымирал, а просто становился другим, чуть вялым, тихим, размытым. Превращался в свою копию, нарисованную пастелью. «Москва прекрасна», — проговорил Яша перед тем, как задёрнуть штору. Окна выходили на Тверскую. А к этой улице он был неравнодушен с молодости. Во времена его студенчества на ней базировались лучшие путаны города. Яша с друзьями ходил на Тверскую только для того, чтобы на них поглазеть. Аскеров подошёл к зеркалу, придирчиво себя осмотрел. Выглядит объективно хорошо. Хоть день и выдался суматошным, успел заглянуть в барбершоп и подровнять бороду. После беседы с дочкой Бориса Яша не мог отделаться от навязчивого ощущения, что он упускает нечто важное. Какую-то деталь, на которую не обратил внимания, хотя должен был. «Всё из-за того, что Юля невероятно хороша», — вздыхал он мысленно. И я не мог сосредоточиться на рассказе, то и дело отвлекаясь на детали её внешнего облика. Классической красавицей Юлю нельзя было назвать. Слишком широкое лицо и короткий нос. Стрижку при таком типе внешности сложно подобрать. Наверное, поэтому Юля носила длинные волосы и разделяла их ровно посередине. Густые, подвитые, они не спадали двумя водопадами на грудь. Полного, третьего размера. Именно декольте отвлекало Яшу чаще всего. На Юлиной шее висела длинная золотая цепочка с кулоном, и он прятался в ложбинке, разжигая любопытство. Что скрывается от его глаз? Крестик? Знак зодиака? Символ? Или скромный камешек по нескромной цене? Если бы Аскеров дарил ей подвеску, то выбрал бы именно такую. Простую, лаконичную, но с бриллиантом хотя бы в карат. Или лучше с изумрудом он подойдёт к её серо-зелёным глазам. Дамам, с которыми Аскеров встречался больше двух месяцев, в качестве первого презента всегда преподносились украшения. На них он не экономил, но и слишком много не тратил. Выбирал как раз подвески, реже браслеты, декоративные булавки, когда они вошли в моду. Ценники он срывал, но не выбрасывал, опрятал под бархатную подложку коробки, чтобы после расставания женщина могла украшения сдать или продать выгодно. Если дама задерживалась рядом на полгода, дарил что-то более личное. Кому хотелось силиконовую грудь, кому редкую сумку, а кому и место на кладбище. Да, была у Яши и такая подруга. Её линия жизни оказалась так коротка, что к смерти она начала готовиться сразу после 40 лет. А познакомились они, когда той исполнилось 50. Пришлось Яши раскошелиться по случаю юбилея, а вскоре расстаться. То были последние его более-менее серьёзные отношения, натолкнувшие Яшу на мысль о том, что пора с ними завязывать. Чувствами он всё равно ни к одной не смог воспылать, поэтому закрывать глаза на заскоки не получалось. А женщинам хотелось замуж, хотя бы чтоб позвали потому что для отношений шесть месяцев — это ещё не срок, но год. На годовщину мужчина, если он настоящий, должен сделать предложение. В идеале руки и сердце, а на худой конец — совместного проживания. Поэтому Аскеров расставался со своими пассиями максимум через десять месяцев. До года дотянул только с одной... И именно она сообщила о том, чего ждут женщины от настоящих мужчин на годовщину. И швырнула в него сумкой за 12 тысяч евро, о которой все уши ему прожужжало за то время, что встречались. После смертницы Яша только с профессионалками общался. С ними было проще, спокойнее. Их он не боялся ранить, и, как ни странно, с парой девочек у него сложились приятельские отношения — Тогда как ни с одной бывшей не получилось расстаться друзьями. Когда Яков заходил в то кафе, где пила кофе дочка Бориса Краснопёрова, он думать не думал ни о каких свиданиях, в том числе платных. Москва ассоциировалась у него со страданиями. Он и бежал из неё поэтому. И тут она сидит за столиком, в блузочке с вырезом, но в строгом пиджаке. Волосы струятся. На широких скулах румянец, делающий её моложе. Глаза широко распахнуты. На губах улыбка. Он думал, она ему адресована. И поразился тому, что вызвал в незнакомке ответную симпатию. Она-то ему с первого взгляда понравилась. И он ей, значит. Русская женщина так просто улыбки не расточает. Оказалось, приняла за другого. Но это ничего, Даже хорошо, потому что на его фоне Яков как будто стал выигрышнее смотреться. Счастливчик может и помоложе, и побрутальнее, но туповат, неотёсан и чудовищно одет. Надо же было явиться на первое свидание с женщиной в толстовке и джинсах с вытянутыми коленками. Аскеров чуть не подпрыгнул от радости, когда Юля ему позвонила, чтобы сообщить о своём решении относительно свидания. Точнее, мысленно он скакнул вверх метра на полтора и долбанулся о потолок лифта. Даже удар почувствовал. А потом оказалось, что это пришло озарение. Яков вдруг понял, за какую деталь Юлиного рассказа он должен был зацепиться. Сестра. Бориса Борисовича Краснопёрова из больницы забирала сестра, которой у него никогда не было. А у Эдуарда Львовича Мазура была. Кажется, её звали Эльвирой. Или Элиной. Может, Элеонорой? В общем, необычно и на «э». Яша её видел один раз в жизни на собственной свадьбе. Сестра Мазура жила в Пскове и редко оттуда выезжала. Она была на три года младше Эдуарда Львовича, но все думали, что старше лет на десять. Он ухоженный, поджарый Она тучная, неопрятная. На торжестве Эля была в чистом, но с немытой головой. Седые волосы на подбородке она не выщипывала, а зубы себе вставила металлические. Кто-то из гостей принял её за бабушку новобрачной, а не тётку. Выйдя из лифта, Яков достал телефон, чтобы связаться с человеком, которого вчера нанял. «Зобов, слушаю». Раздалось в трубке. «Добрый день, Владимир». «Яков Эмирович, приветствую. Есть новое поручение?» Аскеров ответил утвердительно и принялся инструктировать Зобова. Тот когда-то служил в полиции, потом основал детективное агентство, но не рассчитал сил, а главное — средств. Снял офис, рекламу разместил, двух помощников нанял, и всё. Кончились они. А клиент, если шёл, то небогатый. На последние гроши нанимали детектива за неверными мужьями следить, да должников выискивать. Года не продержалось агентство. Но Зобов рук не опустил. Стал один работать, а услуги свои через интернет-объявления предлагать. Копеечку таким образом зарабатывал, но удовлетворения от работы не получал. Хотелось Зобову интересного дела. И тут Яша со своим. «Хотите, чтобы я нашёл сестру Эдуарда Львовича Мазура?» — уточнил Владимир, выслушав заказчика. Или вам нужны только сведения о ней? Начни с последнего. А еще меня интересует судьба его самого. Где Мазур отбывал срок? При каких обстоятельствах умер? Где захоронено его тело? Если родственники его не забрали, то на тюремном кладбище. Из родственников у него только сестра. То ли Эльвира, то ли Элина. И о ней мы уже поговорили. Задача ясна. «Сразу как появится хоть какая-то информация, звони». На том и распрощались. И Яков поехал в московский филиал банка, с которым он работал. Дела, связанные с приобретением недвижимости в Батуми, никто не отменял. Пока Зобов не звонил. И хорошо, пожалуй. Яков смог спокойно собраться на свидание, не отвлекаясь на посторонние мысли. Сейчас он хотел думать о Юле». В ресторан он явился первым, что неудивительно, ведь он располагался в здании его отеля. Но выбрал Аскеров его не поэтому. Не зная других заведений Москвы со звёздами Мишлен, он решил повести девушку в проверенной. Чарояков ужинал тут, в отеле, и был приятно удивлён качеством блюд и сервисом. В той Москве, которую он помнил, так не обслуживали. А в почти родной Вене не обслуживают до сих пор. Юля опоздала, но всего на пять минут. У Яши создалось впечатление, что она намеренно это сделала, а на самом деле приехала заранее, но время, чтобы её подождали. «Выглядите потрясающе!» Сделал искренний комплимент Яша. Одно его разочаровало в облике Юли. Она сняла с цепочку, и он не узнает, какой кулон скрывался в ложбинке. «Вы тоже весьма элегантны». Новый костюм? Днём он был в другом. Ему лет десять. Беру его во все путешествия, потому что не мнётся. Этот шитый на заказ костюм не раз выручал его. Путешествуя обычно без багажа, Аскеров брал с собой кофр с ним, а рубашки на смену покупал на месте. Что будем пить? Так сразу. Мне бы воды сначала. И сделала несколько глотков из сверкающего стакана. «Посуду в этом ресторане натирали безукоризненно». «Выпить надо сразу», — ответил ей Яша, — «чтобы перейти на ты». «Зачем эти церемонии, Яков?» «Давай изучим меню, определимся с едой, а уж под неё подберём алкоголь». «Разбираешься в нём?» «Вообще нет», — хмыкнула она. «Я тоже. Поэтому нам потребуется помощь с Эмилье. Я позову его, а ты выбирай себе блюдо. Я со своими определился. Юля углубилась в изучение меню. А Яков пока ждал, когда Сомелье освободится, за ней краем глаза подглядывал. Принарядилась, хотя и днём выглядела хоть куда. Пиджак от костюма на ней остался. Но под него Юля надела платье. Нежное, струящееся, на тонких бретельках. В бельевом стиле, кажется. В модных терминах Яша не очень разбирался, потому что сам носил классику, но на дамах ему нравились и нетрадиционные наряды. Главное, чтобы они гармонично смотрелись и не выглядели вульгарно. Платье, похожее на комбинацию, Юлю не дешевило. И в нём она оставалась леди, но не чопорной а игривой. Волосы девушка забрала в высокий хвост но по бокам две пряди шторки оставила. Открытая шея так и напрашивалась на поцелуи, и Яков не мог оторвать от неё глаз. Он смотрел на неё и смотрел. «Я плохо размазала тональный крем?» — обеспокоенно спросила Юля и принялась тереть шею, которую Аскеров исцеловал в своём воображении ещё несколько секунд назад. «Нет, с ним всё в порядке», Просто заметил белую полоску от купальника. Была в отпуске. Нет ещё. А загораю в саду. Но ты, судя по всему, предпочитаешь лазурный берег или что-то вроде этого. У меня была вилла в Ницце, но я продал её. Не моё место. А какое твоё? Беда в том, что я пока не понял. Мотаюсь по миру, живу то тут, то там. Сейчас тут? Или приехал на время? Спросила она, и Яша понял, прощупывает почву. Хочет понять, имеет ли смысл связываться с ним. Командировочные женщинам малоинтересны. «Сроки моего пребывания не определены. Захочу — останусь. У меня тройное гражданство. Российское, израильское и австрийское. Поэтому я везде свой. И везде чужой», — добавил он, но про себя. «Ой, а я мало где была. В Европе ни разу. А в Грузии?» Она покачала головой. «Это моя родина. Родился и вырос в Батуми. И именно оттуда прилетел в Москву три дня назад». Он хотел продолжить разговор на эту тему, рассказать о городе и пригласить Юлю туда. Но к столику подошёл Семилье, и его пришлось прервать. Возвращаться к нему Яков не стал, И за первым бокалом они вели лёгкую беседу о кино, книгах и музыке. Вкусы у них совпадали, и это его радовало, а её удивляло. Я думала, мы во многом не сойдёмся. Почему? Мы проживаем разные жизни. У тебя три гражданства, трансатлантические перелёты, виллы на Лазурном берегу, инвестиции, а у меня дом-работа, огород далеко за МКАДом, сын, вдруг превратившийся в разгильдяя, не желающего учиться, требующая к себе повышенного внимания мама и сайт знакомств как единственный помощник в поиске мужчины. Мы можем жить по-разному, но думать одинаково, чувствовать одинаково, мечтать об одном и том же. В глобальном смысле я имею в виду. Потому что люди, живущие на Лазурном берегу в своём несчастье и счастье, «Ничем не отличаются от тех, кто обитает замкадом Многие с тобой не согласятся. А ты?» «У меня виллы в Ницце не было. Ничего сказать не могу», — свела разговор к шутке Юля. «Они сытно поели. Хоть порции были небольшими, но Яша заказал чуть ли не всё меню. Ни Израиль, ни Европа не истребили в нём ментального грузина». «Стол, если за ним-то не один, а с гостем, должен ломиться». На деловых ужинах Аскеров сдерживался. Но на дружеских посиделках и свиданиях заказывал столько, что не съесть. Даже в те годы, когда было туго с деньгами. Когда принесли десерт, телефон Якова затренькал. Зобов. Извинившись перед Юлей, Аскеров вышел из-за стола, чтобы с ним поговорить. Эдуард Львович Мазур скончался от инфаркта. Начал он. Проблемы со здоровьем у него начались на второй год заключения. Он несколько раз лежал в больничке, но серьёзный приступ не пережил. Те же самые сведения Аскеров получил от адвоката Мазура больше 10 лет назад. Они официальные, но не факт, что правдивые. Сестра Мазура, Элеонора Львовна, забрала тело уже на следующий день и увезла в Псков. Продолжил Зобов. Она там сейчас и проживает? Прописана она в Москве. В квартире брата, которая ей досталась после его смерти. Та трёшка, в которой они ещё с Лолой жили. Яша совсем забыл о ней, что странно. Ведь в ней его чуть не убили. Там ли женщина сейчас или нет, выясню завтра. Но не лично. Помощника хочу взять себе, если вы не против. Дополнительные расходы меня не смущают. Но зачем он вам? Намерен отправиться в Карелию, где сидел Мазур. По телефону со мной откровенничать не стали. Но на месте я смогу разговорить кого-нибудь из сотрудников охраны. Нюхом чую. Нечисто дело со смертью Мазура. Да, поезжайте. И помощника возьмите. Но отправьте его сначала ко мне». Я в том доме, где квартира Мазура несколько лет жил. Соседей знаю. Могу пригодиться. Во сколько ему подъехать? К девяти утра». На этом и распрощались. И Аскеров вернулся за стол. «Хочешь ещё что-нибудь?» Спросил он у Юли. «Смеёшься? Я едва дышу». «Тогда я попрошу счёт, и мы прогуляемся». «Не против?» «С удовольствием. Но недолго». До двенадцати мне хотелось бы попасть домой. Он наклонился и демонстративно посмотрел на её туфли. «Удивлён, что не хрустальные?» — поняла его шутку Юля. «Мне на работу вставать в семь. Нужно выспаться. Тогда предлагаю вызвать такси и поехать к тебе». «Ко мне?» — напряглась она. «Неправильно выразился. В сторону твоего дома. Если будут силы и желания, погуляем возле него». Сама доберусь, не беспокойся. «Юленька, я не собираюсь напрашиваться к тебе в гости. Только хочу проводить. Разве это не норма?» «Я живу далеко от центра», — предупредила она. «Будет время поболтать в машине». Он принял из рук официанта счёт. Не хотел, чтобы Юля видела его. Сумма набежала приличная даже по его меркам. О женщине, воспитывающей сына студента в одиночку, Она покажется огромной. «Ты в разводе?» Спросил он, когда оплатил счёт. На чай Аскеров оставил, как обычно, 15%. Это немного и не мало. Вполне достаточно, особенно с учётом общей суммы. «Я вдова», — ответила она. «Прости». «Ничего. Я уже свыклась с этим». Она улыбнулась чуть натянута. Иначе не искала бы знакомств в интернете. Он помог ей встать со стула, накинуть пиджак. Галантным кавалером Яша был всегда. И это мешало ему строить отношения с женщинами-феминистками. Их возмущало поведение Аскерова, а он ничего не мог с собой поделать и продолжал пропускать дам вперёд и открывать перед ними двери. Яша опасался того, что россиянки изменились за те годы, что он жил за границей но если судить по Юле, нет. Она с благодарностью принимала знаки внимания и заботы, но как будто ждала подвоха. Не просто же так она напряглась, когда Яша предложил её проводить. Решила, что он ухаживал и щедро угощал, намереваясь после свидания затащить в койку? «Хорошо, я не проболтался о том, что живу прямо над рестораном», — хмыкнул он. «Иначе пришлось бы выбирать другой или вообще отменять ужин». «А ты, Яков, был женат?» — спросила Юля, когда они начали спускаться по лестнице. Аскеров, естественно, придерживал её под локоток. Это позволяло ему вдыхать аромат её духов. Ненавязчивый, лёгкий, на расстоянии неуловимый, только вблизи. «Я тоже вдовец. И уже давно. Больше не женился. Могу узнать, что случилось с твоей супругой». Она попала в автомобильную аварию. Ответил он, закончив про себя предложение фразой. «А после я её убил». До сих пор он не мог избавиться от чувства вины, навязанного ему мазуром. Когда Яша отключал Лолу, его не было. Но потом появилась. «Но давай не будем о грустном. Твоя карета скоро превратится в тыкву». «И хочется закончить этот замечательный вечер на романтичной ноте». «Романтичный?» — переспросила она игривым тоном. Похоже, она позволила себе окончательно расслабиться. «Я не подарил тебе цветов. Это непорядок. Давай зайдём в магазин, и я выберу те, которые, как мне кажется, больше остальных тебе подходят. Не посмею этому помешать». Аскеров уже присмотрел круглосуточный цветочный недалеко от отеля. В витрине стояли шикарные розы и модные нынче пионы. Но он надеялся найти в нём орхидеи нежно-зелёного цвета. Лично он представлял Юлю именно с ними. Они, как и изумруды, подходили к её глазам. К счастью, московские цветочники знали своё дело. Яша некоторые сорта в глаза не видел, хотя несколько месяцев проработал флористом. «Ты серьёзно?» Удивилась Юля, когда узнала об этом. «Или это было в Батуми? Ты торговал цветами, когда учился в школе?» «Нет, я работал флористом уже после того, как стал кандидатом наук. Это было в Америке. У моего отца цветочный бизнес там, и я помогал ему, чтобы не сидеть на шее. Как ты понимаешь, своими дипломами там я мог...» «Уж извини за грубость, лишь подтереться. А вот мой хороший вкус пригодился». «И всё же ты смог найти применение своему уму, а не хорошему вкусу?» «Меня спасло одно правильное вложение. Пока акции не начали приносить прибыль, я кое-как перебивался». Этот разговор они вели, пока Яков с разрешения флориста собирал букет. «Готово», — сказал он и протянул его Юле. изыскано Оценил его работу профессионал. «А вам как девушка?» «Очень, очень». Она чмокнула Якова в щёку. «Спасибо». Они вышли из магазина и немного прошлись. На этом настояла Юля. «Хочу покрасоваться», — сказала она. «В моём спальном районе сейчас на улицах никого, а я такая нарядная, с букетом, и...» Она взяла Аскерова под руку симпатичным кавалером. «Встретимся завтра», — предложил он. «С удовольствием. Но у меня просьба». «Слушаю. Место выбираю я». «Тебе не понравился ресторан?» «Я от него в восторге и ужасе. Всё время боялась что-то сделать не так. Взять не тот прибор, уронить салфетку, чихнуть громко». Юля поймала доброжелательный взгляд пожилой дамы, рассматривающей их, и улыбнулась ей. «Предлагаю посидеть в семейном ресторанчике. Поесть вкусно, но без изысков. Выпить домашнего вина». Он согласно кивнул. «Идём в грузинский?» «Или летим?» «В Батуми на пару ночей?» Хотел предложить он, но придержал язык. «Рано. И для неё, и для него». Тут дела в Москве, и нужно остаться. Договорились созвониться завтра ближе к вечеру. Затем сели в такси и проболтали в машине до Юлиного дома. На прощание поцеловались. Коротко, но страстно. Возвращаясь в отель, Яков писал Юле СМС. Невинные и гривые. Она отвечала, и он блаженно улыбался. Было уже начало первого, когда машина подкатила к крыльцу отеля. Аскеров не сразу зашёл внутрь, а немного постоял, любуясь подсвеченным Кремлём. Мимо него прошли иностранцы, которых он заприметил днём. Индийцы или пакистанцы, но в традиционных европейских одеждах. Со Аскеровым они вежливо поздоровались по-английски, а он отметил, что группа у них не полная. Приехали вчетвером. Он видел, как они заселялись а сейчас мужчин только трое. Наверное, глава их группы, очень взрослый и солидный, тоже в обычном костюме, но в тюрбане, остался в номере и отдыхает, а молодёжь пошла развлекаться. У самого юного и светлокожего лицо немного печальное. Как будто его насильно увели из какого-то злачного заведения в самый разгар веселья. Яша улыбнулся ему. «Доброй ночи», — бросил тот на хорошем русском. «И вам», — ответил ему Аскеров. А через минуту двинулся следом. Заходя в отель, он не заметил, как мимо на медленной скорости проезжает жёлтая Нива, а водитель в бейсболке с надписью «Сочи» сверлит взглядом его спину.